Было бесполезно оспаривать и доказывать. Иногда Брусилов прерывал текущий доклад и взволнованно говорил, «Антон Иванович, вы думаете, мне не противно махать постоянно красной тряпкой? Ну что же делать? Россия больна, а армия больна. Ее надо лечить, а другого лекарства я не знаю». Вопрос о моем назначении его занимал более чем меня. Я отказался высказать свои пожелания, заявив, что пойду туда, куда назначат. Шли какие-то переговоры с Керенским. Брусилов мне рассказал, они боятся, что если вас назначить на фронт, вы начнете разгонять комитеты. Я улыбнулся. Нет, я не буду прибегать к помощи комитетов, но и трогать их не стану. Я не придал никакого значения этому полушутливому разговору, но в тот же день через секретаря прошла телеграмма Керенскому приблизительно такого содержания. «Переговорил с Деникиным. Препятствия устранены. Прошу о назначении его главнокомандующим Западного фронта» в начале августа я уехал в минск взяв с собой в качестве начальника штаба фронта генерала маркова покидал ставку без всякого сожаления два месяца каторжной работы раздвинули широко военный горизонт но дали ли они какие либо результаты по сохранению армии активных решительно никаких пассивные может быть Несколько умерили темп развала армии. И только. Сотрудник Керенского, впоследствии Верховный Комиссар Станкевич, характеризуя мою деятельность, говорит, «Чуть ли не каждую неделю в Петроград шли телеграммы» имеются в виду телеграммы Деникина «с провокационно резкими нападками на новые порядки в армии». Именно нападками, а не советами. Разве можно советовать отменить революцию? Если бы это говорил только Станкевич и только про Деникина, это не имело бы интереса, но так как подобный взгляд разделяли широкие круги революционной демократии и отнесен он к личности собирательной, олицетворяющей трагедию русской армии, то заслуживает ответа. Да, революцию отменить нельзя было. Я скажу более. То многочисленное русское офицерство, с которым я был единомышленником, отнюдь и не хотело отмены революции. Оно желало, просило, требовало одного. Прекратите революционизирование армии сверху. Другого совета никто из нас дать не мог, и если тот командный состав, который стоял во главе армии, казался слишком мало связанным с революцией, надо было беспощадно разогнать его, поставить других людей, быть может, кустарей военного дела, но дать им, во всяком случае, доверие и власть». Отбросим личности Алексеев, Брусилов, Корнилов это периоды системы. Алексеев протестовал, Брусилов подчинялся, Корнилов требовал. Разве была какая-нибудь руководящая идея в сменах этих лиц, а не одно а только судорожное метание правительственной власти, беспощадно погрязшей в собственных внутренних противоречиях. И не кажется ли вам, что перестановка звеньев в этой цепи, быть может, была бы спасительным выходом из нашей обреченности?